Глава четвертая. Лицо старика приняло неописуемое выражение. Жуткая смесь удивления, озадаченности, животного страха и в то же время непонятной радости. Он даже отшатнулся от Топчана, впившись взглядом в Алексея. «Как кто, царевич? Так я, Петр Андреевич Толстой, ты меня уйму лет знаешь? Воспитатель мой, что ли? Да я тебя первый раз вижу, товарищ, что ты мне гонишь?» «Старый ты уже, чтобы пургу гнать!» «Блин, горелый, я что-то не то сказал, или у него припадок начался?» Перекорежила личика. «Последняя стадия удивления — это полное охренение. А ведь терять мне нечего. О местных реалиях я ни сном, ни духом, ни нюхом». «Интересно, и кто ты таков, Петр Андреевич?» «Не тот ли самый, что царевича и его девку отыскал в Австрии и Италии, как помнится, и уговорил к отцу вернуться, обещая прощение. «Старая сволочь, хитрая и расчетливая. А я тебя правдой тогда брать буду. В нее ты никогда не поверишь. Такие люди, как ты, по жизни всегда лгут, и поверить в то, что другим это занятие без надобности, никогда не смогут. Царевич, милостивец ты мой, я ведь дела многие, что государем Петром Алексеевичем поручены были, с тобой вершил». Показалось или нет, но у старика на лице капли пота выступили, и глаза как-то странно забегали по сторонам. «А куда мы едем?» «В Петербург, Ваше Величество, как и велено было. Царь-батюшка тебе на Ефросинии жениться позволяет, что от тебя в тягости прибывает. А если захочешь в монастырь уйти от мирской жизни, то препон в том никаких нет. Твой младший единокровный брат Петр Петрович с и державу отцовскую примет». Алексей непроизвольно дернулся всем телом, громко застонал, попытался подняться с Топчана. Сил не хватило, а в голове неожиданно щелкнуло. Он вспомнил роман одного писателя, типа рассказов о Петре Великом, что прочитал в последний год «Перестройки». Тогда многое печатать начали, что раньше рукописями в издательствах держали. «Я же вспомнил, и Пикуль вроде тоже намекал. Жаль, на морды я тут никого не знаю, а то можно стравить тут их всех». Они как пауки в банке, вроде ЦК нашего в последний год после партконференции. Или стоит рискнуть? А что я теряю? Этот старикашка меня на смерть фактически везет. Судя по повадкам и глазам, сволочь он первостатейная. А, была не была, надо до конца бороться. Выжила обугленный там, и здесь попытаться надо. Тело молодое и здоровое, не то, что было. Зачем его под пытки подставлять? сейчас ты у меня зубами защелкаешь и блох начнешь пастью уловить помоги мне подняться петр андреевич попросил алексей старика отнюдь не играя селенок действительно было маловато да и голова кружилась немного перед глазами плыло сейчас царевич у старика неожиданно оказались очень крепкие руки он обхватил и легко приподнял алексея а тот воспользовался тем что ухо толстого оказалось перед его губами и зашептал Мачеха ведь от Монца царевича Петра прижила. Хе-хе. А ты, борода многогрешная, знаешь о том и государю не говоришь. Может, тебе напомнить, как ты Федьке шакловитому обещал батюшку извести, стрельцов призывал бунтовать, а взамен боярскую шапку получить? А я многое сейчас вспомнил. И отцу о том поведаю. Выслужиться хочешь перед ним, да не с той фигуры ход делаешь. Ты не меня на смерть везешь. Ты свою голову на плахи со мной положишь. Я о том позабочусь. Многое про тебя расскажу, а что не знаю или не вспомню, то от души добавлю и выдумаю». Вовремя в память пришел роман «Петр Первый». И судя по тому, что внезапно побледневший Петр Андреевич разжал руки за его спиной, многое в нем было верно написано. Так что, упав на подушку, Алексей чуть не рассмеялся, глядя на ошарашенное лицо Толстого. Ты ведь стольником тогда служил и стрельцов по наущению боярина Милославского на бунт поднял. И предал Софью в момент нужный, потому что вовремя предать — предвидеть. Вот только служба на нее в глазах Петра как клеймо. Вот ты из кожи и лезешь, чтобы выслужиться. Только не на моей смерти. Ты со мной прицепом по уголовному делу пойдешь. Про тебя такое скажу, что на дыбе рядом повиснешь и канарейкой петь станешь». «Прости, царевич, старый стал, не доглядел и сил не хватило. Сейчас я тебя усажу, благодетель». Надо отдать должное старику, в руки себя взял мгновенно. Только его бегающие и нестерпимо горящие глаза выдавали, что удар достиг своей цели. Этот старый лис мгновенно оценил опасность угрозы и ищел ее вполне реальной и неотвратимой по последствиям. Но Толстой собрался с духом и повел себя так, будто слов не слышал. «Доктор, помоги!» «Сейчас, царевич, мы тебя усадим. Исхудал ты сильно в болезни своей долгой. То порчу на тебя сильную навели. Оттого ты людей верных не узнаешь и ничего не помнишь». Старик бросил косой взгляд, и Алексей его понял. Спасает свою шкуру Толстой. Прицепом идти по делу не хочет категорически. И совет дает. На колдуна и порчу все валить. Ведь свидетелей в комнате пятеро. Их он хорошо разглядел. Лекарь, что соль давал нюхать... Слуга, тот еще шельмец и предатель, и двое военных лет тридцати в зеленом и синем мундирах, в треуголках, со шпагами у бедра. вчи Алексей продышался, перед глазами все поплыло. Он только сейчас ощутил всю нестерпимую вонь, что царило в комнате. Стол был заставлен десятками баночек и скляночек, исписанные листы бумаги и гусиные перья с чернильницей, количество свечей возросло на порядок. На постели подушек изрядно добавлено. Ими его обложили со всех сторон, да и печь натоплена так, что тело взмокло в нательной рубашке. А каково в их мундирах в такой комнате находиться? Аслапья. Доктор тебе порченую кровь и творял два раза, вот и селенок у тебя благодетель мало. Бледный ты весь царевич, душа болит от вида твоего, но соборование и причастие святыми дарами помогли излечению. Порчу колдун сильную наслал. И зелье тебе внутреннюю кровь отворила. Юшка изо рта прямо текла. Мы возле тебя денно и ночно сидели, и я и Людвиг. Пеклись о твоем здоровье. Плох ты был, думали, уже отходишь. О, я! Чаротей страшный! Я такого зелья не встречал еще, а трафа нагофоренная, кровь разжижает, смерть несет. Смыть ее нужно, она как кокон. Алексей передернул плечами. Ему показалось, что вонь липким покрывалом обволокла его тело. И тут перед глазами всплыло лицо ехидно ухмылявшегося генсека, что как птица сидел на ветке. И от неожиданности бредового зрелища он отпрянул за спины Толстого и лекаря, что поддерживал его руками за плечи, и заорал. «Лови Горбатова! Тут он! На дерево влез!» Реакция военных его поразила. «Вместо того, чтобы взять сумасшедшего, сам бы так решил». Они разом выбежали из комнаты. Старик вскочил с кровати и обнажил шпагу. Клинок сверкнул в свете. И тут за стеной громко хлопнул выстрел. Затем еще один. Послышались крики и заполошное карканье. Не прошло и полминуты, как в комнату ввалился военный в синем мундире, в одной руке еще дымящийся пистоль, а в другой — черное перо с белым отливом. А вот голос задрожал от сказанных слов. «Ворон был седой весь». Человеческим голосом каркал, попали в крыло, улетел за деревья. «Стрелять во все воронье, как увидите! Не опасайся, царевич, беречь тебя будем, а колдуна найдем!» И вроде голос прозвучал заботливо, вот только взгляд старика на мгновение полыхнул такой ненавистью, что Алексей мгновенно осознал, что нибудь в комнате посторонних, его бы закололи шпагой без раздумий. «А ведь он меня убьет, опасен я своим оговором». Убьет или отравит, и оправдание себе придумает. Впрочем, зачем ему выдумывать? Свалить все на колдуна, что моим бредом является. Всего дел, и концы зачищены. Ой, как плохо. Не довезут меня до Петербурга. Порешат в скорости.